Я перевел разговор на письмо, написанное на зеленом шелку. Это второе по счету. До него из Китая пришло письмо на желтом шелку о смерти Тресси в монастыре Гюньцин и о том, что начаты поиски его вещей. Письмо было похищено хунбансами у одного человека в Гонконге. Доктор покачал головой. Очевидно, берманский климат плохо подействовал на меня и стал все путать. Письмо на желтом шелку Гао получил от Ляна в ту самую ночь. Разве Шаду не говорил об этом? А сейчас оно у него. Причем тут хунбанцы? Доктор взглянул на будильник, включил радиоприемник и надел наушники. BBC сообщало, что экспедиция Уикса окончательно сформирована. Он собирается получить от пекинского правительства разрешение на проезд в особый район Чамдо. Очень интересная новость. И весьма тревожная. Судя по всему, наш шеф имел в виду пробраться в пункты Пион и Азалия без разрешения китайской стороны. Нам придется выжидать удобный момент для перехода через границу. А Уикс, если получит разрешение, направится прямо в интересующие его районы. Он может удереть нам носу финиша. Доктор улегся на постели и сквозь зевок спросил, а может быть мне следовало бы вернуться к Уиксу? Я не ответил. Доктор вскоре захрапел. Через некоторое время где-то далеко завыли шакалы. Потом пролаял олень. На следующий день Шиаду дал мне задание. В этот район прибыли артисты ансамбля песни и танца, того самого, который был в рангуне Они ходят по деревням и записывают песни. Завтра они будут в деревушке с горой с монастырем. Я должен будто случайно встретиться со знакомой мне девицей и спросить, послала ли она запрос о дяде, и заодно узнать, куда ансамбль поедет отсюда. Вечером Шаду вызвал к себе доктора. Он вернулся не скоро, снял себя клетчатый пиджак и синие брюки, аккуратно сложил их, сел на постель и долго молчал. Когда мы улеглись спать, Он сказал, что Шиаду решил взбить одним камнем двух птиц. Сегодня утром подполковник Гау и профессор Пак вместе с насильщиком выехали в сторону реки Швели, взяв с собой несколько брезентовых свертков и лопаты. Шиаду подкупил монаха из местного монастыря. Он завтра пойдет в сторону Бамо. По дороге встретит членов шведской экспедиции, направляющихся сюда, и сообщит им, что группа китайцев, выдающих себя за певцов, танцоров и музыкантов, недавно схватила несколько иностранных путешественников, замучила их и зарыла на берегу реки. Монах проведет шведов к той бамбуковой роще, где похоронены изуродованные трупы. Весь мир содрогнется, узнав об ужасной смерти Малахана и его помощников. А через некоторое время... Иностранным миссиям в Рангуне будет разослано письмо бывшего проводника экспедиции Уикса о том, что китайские лжеартисты получили все сведения о маршруте Малахана от Уикса, и таким образом он является пособником китайских красных. Сообщение доктора взволновало меня. Я ворочался сбоку на бок. Доктор наклонился надо мной и зашептал. Если я не хочу быть соучастником всех этих страшных дел, надо бежать. Сейчас в Лашево, не так далеко отсюда, находится группа иностранных ботаников. Они, несомненно, возьмут меня под защиту. Доктор дал мне две таблетки от головной боли. Я запил их виски и погрузился в крепкий сон. Проспал до 9 утра, стал с ясной головой, будто выкупался в волшебной воде. Доктора уже не было. Я отправился гулять в сторону реки, по которой сплавляют лес, и вернулся после полудня. У палатки меня ждали Шиаду и Гао. Шиаду в упор спросил, где доктор. Я ответил, что утром, когда проснулся, его уже не было. На вопрос Гао, как вел себя доктор вчера вечером, не рассказывал ли о чем-нибудь, я ответил, что у меня была ужасная головная боль. К тому же доктор дал мне снотворные таблетки, и я плохо соображал. Смутно помню... Он болтал что-то о китайском ансамбле, о реке Швели и насчет каких-то ботаников. Гао кивнул головой и сообщил шааду что группа участников Международного конгресса ботаников, состоявшегося недавно в Таиланде, сейчас находится в Лашево. Пак доложил. Двое местных жителей сказали, что рано утром китаец в клетчатом пиджаке пришел в их деревушку, купил за большие деньги мула, и ускакал в южном направлении. Шиаду ударил ногой по чемодану. Все содержимое его вывалилось на землю. Шаду стал топтать блокноты, пачки сигарет и белье. Он приказал Гау немедленно направиться по дороге на юг, а Паку — на запад. Я обошел деревушку кругом, и на обратном пути у маленького водопада встретил китайцев из ансамбля. Они сидели на траве вокруг двух берманцев, и били в длинные ручные барабаны. Из-за дерева меня окликнули. Я обернулся и увидел большие глаза на смуглом лице. На этот раз подбородок девицы был выпочкан чем-то зеленым. Она сидела на пне и мастерила из стебликов клетку для цикад или сверчков. Запрос о моем дяде уже послан, ответ пришлют в рангун. Недавно в газетах писали, что дядя ездил в Чехословакию. Я поблагодарил ее за радостную для меня весть. Мне говорили, что мой дядя умер, а он, оказывается, здравствует. Затем я спросил, долго ли они пробудут здесь. Нет, они уедут послезавтра. Они изучают тут очень интересные старинные танцы шанов, похожие на танцы народностей Лису и Наси. А потом ансамбль поедет в сторону Мьеткина, а оттуда через Садон в Китай. Доктора нигде не нашли, хотя обшарили все окрестности. Судя по всему, он действительно удрал на муле. Но куда? Ночью мы собрались в палатке Шаду. Перед ним лежала большая карта пограничного района. Шаду высказал предположение. Ку догадался, что его раскусили и собираются допросить, и убежал, воспользовавшись отсутствием Гао и Пака. У входа в палатку появился китаец насильщик Он сообщил, артисты ансамбля вдруг собрали вещи, погрузились на арбы и быстро ушли в сторону границы. Они собирались через несколько дней поехать на север, до Мииткина, но внезапно изменили план. По всей вероятности доктор добрался до ЛАШИО и поднял шум. Мы связались по радио с находящейся в Рангуне исследовательской группой нашей экспедиции, и сообщили о создавшемся положении. Ночью за нами прилетит геликоптер. Мы направились в Таиланд на базу Датон.